Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия. Полнота покорности Богу. Эпиграф Покоритесь Богу. Послание апостола Иакова, глава 4, стих 7 По бурному морю. Идут два одинаковых по форме, величине и загрузке корабля. Но по-разному действуют на них свирепые волны. Один из них они кидают из стороны в сторону, сильно качают, а вные моменты, кажется, готовы опрокинуть. Но другой как будто бы не чувствует ветра и волн. Ровно идет по бурному морю, почти не покачиваясь, и ни на одну йоту не отклоняясь от своего пути. Почему же не действует на него волнение? Он имеет у себя прибор, быстро вращающийся стабилизатор, большой тяжелый круг наподобие детского волчка, и этот прибор спасает его от качки и волнения. По-разному относятся и люди к житейскому бурному морю его волнам, бедом и несчастьем. Одних они повергают в скорбь, уныние, отчаяние, вызывают ропот и недовольство судьбой. Но есть и такие, которые как бы не замечают житейских бурь, всегда мирны и покойны сердцем. Они также имеют в себе душевный стабилизатор. Этот душевный стабилизатор есть полнота покорности Божией воли, и постоянно живой веры в его промысел. Один знаменитый богослов много лет прилежно молил Бога о том, чтобы ему был указан человек, который мог бы показать ему прямой и самый короткий путь к достижению небесного царства. В один день, когда он молился об этом в церкви, он услышал голос «Выйди из двери церкви, и найдешь человека, которого ищешь. Богослов идет за двери и находит нищего, покрытого рубящим, с ногами в струпях и текущими из глаз гноем. Богослов подходит, приветствует нищего. «Доброго и благополучного утра желаю тебе, старче. Старец ответил на это. «Никогда не имел я ни доброго, и неблагополучного утра. Богослов, желая исправить свой привет, говорит нищему «Да пошлет тебе Бог все доброе». Убогий отвечает «Никогда не постигал меня, ничто недоброе. Богослов стал сомневаться в том, хорошо ли слышит его старик, и повторил свои пожелания в другой форме «Я желаю тебе всякого благополучия». Нищий отвечает, «Я никогда не был в неблагополучии». Желая вновь испытать нищего, богослов сказал ему, «Хочу, чтобы все пожелания твои были исполнены Богом». Старик отвечал, «Я ничего не ищу из того, что ты мне желаешь. Все бывает согласно с моим желанием». Заинтересованный богослов тогда спросил нищего, Ты ли один, между бедствующими на земле блаженный? Как же ты один, избавлен от всех злых времен и происшествий? Убогий отвечал, Дарованным мне от Бога я доволен всегда. Не искать мирских успехов, составляет для меня величайшее благополучие. Небесный Отец все направляет к лучшему в жизни каждого человека, как приятное, так и неприятное для Него. Он совершенно знает, первое ли или последнее для каждого человека есть истинно спасительно. Вот я и говорю, что я никогда не бывал в неблагополучии, потому что Все в моей жизни бывает для меня, по моему желанию. Терплю ли голод? Благодарю за то всевидящего Бога. Мороз ли жжет меня, как огнем, или дождь льет на меня ливнем? Равным образом прославляю Бога за все. Если кто издевается надо мной, делает нападения, обиды, также благодарю Бога. ибо уверен, что это делается мне по воле Божьей, А все, что Бог посылает нам, служит для нашего добра, для нашего совершенствования. Итак, все, что Бог посылает нам или попускает других сделать для нас приятное или противное, сладкое или горькое, равно считаю. И все, как от руки милосердного Отца, охотно принимаю, и того одного только желаю, чего желает Бог, и что Ему угодно попустить других, сделать мне. Таким образом, все для меня происходит и делается по Божьему и вместе моему собственному желанию. Воля Господня есть полнота совершенства и доброты. Вне ее нет другой воли более лучшей. более праведнейший, Она производит праведный суд о всех, а о ней никто не может изречь праведного приговора, обличающего ее в противоречии. Я всею мыслью моею стремлюсь к тому, чтобы всегда и хотеть и желать мне того же, чего хочет Бог от разумного существа вообще и, в частности, от меня, у убогого. Тогда ученый муж спросил коллегу: «Но кто ж ты такой? Я — царь. А где ж твое царство? Оно в душе у меня. Ибо я научился владеть своими внутренними и внешними чувствами, а что это царская власть не усомнится никто, ибо нет большей власти на земле». из беседы с нищим богослов действительно узнал самый верный и надежный путь к Царству Небесному, состоящий из совершенной покорности во всем Божьему промыслу. Этот рассказ заимствован из книги святителя Иоанна Тобольского или «Иллиотропион» или «Сообразование человеческой воли с божественной волей». Когда старцу Феодору, ученику Паисия Величковского, враждовавший против него игумен, объявил, что его посадят в погреб и будут кормить травой, то он отвечал, «Верую милосердному Богу моему, мне сделать могут только то, что он попустит за грехи мои, а что он попустит, того я и сам желаю». Лучше мне в этом веке понести наказание, чем в будущем веке мучиться. Преподобный в Великий и Иоанн говорят, «Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола «за все благодарите». Будешь ли ты в скорбях или нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных за все постигающее тебя, благодари Бога.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 Помоги мне терпеть и благодарить Твою благость. И Господь облегчает болезнь, и душа чувствует Божью помощь, и бывает всегда весела пред Богом и благодарна. Но если ты скорбишь по какой-либо вещи, то значит, не вполне предался воле Божией, хотя тебе, может быть, и кажется, что ты живешь по воле Божией. Кто живет по воле Божией, тот не заботится ни о чем. Если ему нужна какая-либо вещь, то он и себя, и вещь передает Богу. И если не получит нужную вещь, то все равно остается в покое, как если бы имел ее. Душа, которая предалась воле Божией, ничего не боится. Ни грозы, ни разбойников, ни чего. Но что ни случится, она говорит, «так угодно Богу». Полнота покорности Божией воли безмерно обогащает христианина. Об этом так говорит архиепископ Иоанн Шаховской. «Ценность предмета зависит не только от него самого, но и от того, кто этот предмет дает или имеет». Ничтожное становится драгоценным только от того, что его имеет или дает какой-нибудь большой, известный всем человек. Это и закон религиозной аксиологии, определение достоинства. До бесконечности вырастает ценность всего, что исходит, созерцается исходящим от источника всех сокровищ. И самое малое Божие — бесконечно выше самых великих человеческих ценностей. Принимать все как от Бога — это значит обладать несметными сокровищами. То, что говорилось выше, относится к преодолению нашего маловерия в благость Божию по отношению к нашей судьбе и нашим переживаниям. Но маловерие и ропот, даже неосознанный, у нас простирается и на недовольство судьбой ближних, и на устроение нашего общества, и на попущение Богом в мире зла, словом, на все то скорбное и тяжелое, от чего страдает человечество. Судит Бога, думая, что в мире нет справедливости, что порог торжествует, а добродетель порога, на что мир создан не гармонично, если в нем попущена сатана, смерть, зло, несправедливость, грех и страдания. Здесь говорится Не о печали об этом, а именно о ропоте, которым иногда заражаются колеблющиеся в вере христиане от окружающего неверующего мира. Так могут христиане грешить тяжким грехом, осуждая за эти попущения самого Господа Бога, и делают так, не понимая, как это грешно. И здесь грешат вместе с тем, первородным грехом, желанием познать добро и зло, то есть желанием своим жалким умишкам постичь, почему, на наш взгляд, не все целесообразно создано в мире и развиваются события в нем не так, как нам, казалось бы, лучше. Как относятся к судьбам мира святые? Души святых во всем видят Благой промысел Божий над тварью и Его милостью любовь к ней. Они во всех внешних событиях видят целесообразность их и преклоняются перед глубиной Божьей премудрости в устроении всего мира и в направлении судеб как целых народов, так и отдельных личностей. Если же в мире звучит и диссонанс злой воли людей и темной силы, то святые вместе с тем видят, что в судьбах Божиих самое зло премудро обращается в добро. Невинные страдания и мученические кресты в венцы и славу загробной жизни. Бедствия физические страдания общества в возрождении народной души. Немощ человеческой воли в борьбе со грехом в глубину нищеты духовной. Иногда судят Бога за то, что им попущена гибель в неверии душ хороших людей или что соблазны уводят людей с пути истины. Но для тех поколений, которым был открыт образ Христа во всем духовном величии Его неземной красоты, может ли быть оправдание за отвержение Его? И все эти «хорошие» люди не сами ли отвернулись от Христа, а себя поставили на пьедестал вместо Бога? Вместе с тем, не всем ли открыта дверь покаяния, через которую они вновь могут найти полноту счастья и спасения души? Что же касается тех поколений, от которых полнота истины оказалась скрытой, то верим их в руки милосердного премудрого и любящего свое творение Бога. Не будем противиться Божьим определениям и посылаемой им судьбе. Не будем допытываться, почему у Него есть сосуды и в почетном, и в низком употреблении. Второе послание Тимофею, глава 2, стих 20. «И хотя Господь кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает», Но мы в глубочайшем смирении сознании крайней ограниченности нашего разума должны помнить о предостережении апостола Павла, об опасности осуждения нами, самого Бога. А ты кто? Человек, что споришь с Богом. Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Послание к Рильменам, глава 9, стих 20. Лишь при полном подчинении своей воли воле Божией мы можем научиться великой науке, быть всегда счастливыми в этом мире. Другими словами, научиться даже умению страдать, научиться находить радость и в скорби и всюду видеть над собою руку Отца Небесного. «Как ты решаешь, так и надо». Любою болью уязви. Ты нас ведешь во свет и радость Путями скорби и любви. Сквозь невозвратные утраты, Сквозь дуновение черных бед В тоске взмывает дух крылатый И обретает в скорби свет. Из рук Твоих любую муку Владыка Господи приму, С ребёнком смертную разлуку, Темницу, горькую сумму. Как ты решаешь, так и надо. Любою болью уязви. Ты нас ведёшь во свет и радость Путями скорби и любви. А. С. Ниже приведенные слова Господа человеческой душе» заимствованы из наставлений Иеросхимонаха Серафима и записаны были в 1937 году. Слова Господа человеческой душе. «Думал ли ты когда-либо, человек, что все, касающееся тебя, касается одинаково и меня?» ибо касающееся Тебя касается зеницы моего ока. Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил Тебя, потому что для меня составляет особую отраду воспитывать Тебя. Когда искушения восстанут на Тебя, и враг придет, как река, я хочу, чтобы Ты знал, что от меня это было. Твоя немощь нуждается в моей силе, и безопасность твоя заключается в том, чтобы дать мне возможность бороться за тебя. Если ты находишься в трудных обстоятельствах среди людей, которые тебя не понимают, которые не считаются с тем, что нужно твоей душе, и которые тебя угнетают, то помни, от меня это было. Я — Бог, располагающий всеми обстоятельствами. Ты не случайно оказался на своем месте, которое я тебе назначил. Не просил ли ты, чтобы я научил тебя смирению? Так вот смотри, я поставил тебя — как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют мою волю. Находишься ли ты в нужде, и тебе трудно сводить концы с концами, помни всегда, от меня это было. ибо я располагаю всем твоим материальным достатком. Я хочу, чтобы ты прибегал ко мне и был бы в зависимости от меня. Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждался в верности моей и моих обетований. Переживаешь ли ты ночи скорбей? Ты разлучен с близкими твоими. Помни, От меня это было. Я — муж скорбей, изведавший многие искушения. Я допустил их к тебе, чтобы ты обратился ко мне и во мне мог найти утешение вечное. Обманулся ли ты в друге своем, в кому-нибудь кому ты отдавал сердце свое? Помни, От меня это было. Я допустил этой горести коснуться тебя, чтобы Ты познал, что лучший друг Твой есть Господь. Я хочу, чтобы Ты все приносил ко мне, и все говорил бы мне в молитве Твоей. Наклеветал ли кто на тебя? Предоставь мне это дело, и прильни ближе ко мне, убежищу Твоему, чтобы укрыться. от пререкания языков. В свое время я выведу как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Разрушились ли планы твои, Поник ли ты душою и устал? От меня это было. Ты создал себе свои планы и принес их ко мне, чтобы я благословил их. Но я хочу, чтобы ты предоставил мне распоряжаться обстоятельствами твоей жизни. И тогда ответственность за все будет на мне, ибо слишком тяжело это для тебя, и ты один не можешь справиться с ними, так как ты только орудие, а не действующее лицо». Посетили ли тебя неожиданные неудачи житейские, И уныние охватило сердце твое? Знай, от меня это было. Ибо я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя Были всегда пламенеющими передачами моими И побеждали именем моим это душевное малодушие. Томлением твоего духа я испытывал Верность Твоей веры в непреложность моих обетований, Силу дерзновенной Твоей молитвы о близких Твоих, Ибо не Ты ли поручил их по крову матери моей пречистой, Не Ты ли некогда возлагал заботу о них Моей промыслительной любви? Посетила ли Тебя тяжелая болезнь, Временная или неисцелимая и ты оказался прикованным к своему. Знай, от меня это было. Ибо я хочу, чтобы ты знал меня еще глубже в немощах своих телесных, и не роптал бы за это неспосланное тебе испытание, не старался бы, проникать в мои планы спасения душ человеческих различными путями, а безропотно и безвольно преклонился бы под благость мою к тебе. Мечтал ли ты сотворить какое-либо особенное дело для меня и вместо того слег на одр болезни и немощи? От меня это было. При удачах ты был бы погружен в свои дела, я не мог бы привлечь мысли твои к себе, а я хочу научить тебя самым глубоким мыслям, что ты на службе у меня. Я хочу научить тебя осознать, что ты — ничто и ни в чем не можешь доверять себе. Некоторые из лучших соработников моих, суть, те, которые... отрезаны от живой деятельности, чтобы им научиться владеть орудием непрестанной молитвы. Призван ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение? Иди, полагайся на меня. Я вверяю тебе эти трудности, ибо за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, во всех путях твоих, во всем, что будет делаться твоими руками. В сей день даю в руку Твою этот сосуд священного елея. Пользуйся им свободно, дитя мое. Каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее Тебя слово, каждая помеха в Твоей работе, которая могла бы вызвать в Тебе чувство досады, каждое откровение Твоей немощи и неспособности, пусть будут помазаны, Этим елеем, помни, что всякая помеха есть Божие наставление; Всякое жало притупиться, чтобы не коснулось тебя. А потому и положи в сердце своем слова, которые я объявил тебе сегодня. От меня это было.